Слава восемнадцатая Уже по сложившейся традиции Сонг после поединка закрыл глаза, войдя в медитативный транс. Предыдущий бой дал очень многое. Нечасто ему выходила возможность сражаться против мечника с таким выдающимся пониманием концепции меча. Теперь следовало все полученные знания консолидировать. Возможно, это даже даст ему толчок в собственном понимании меча. Полностью погрузившись в себя, Сонгач уснул лишь через пару часов, когда отчетливо почувствовал непонятное возбуждение зрителей на арене. Открыв глаза, он с удивлением обнаружил на мини-арене знакомого гиганта с тонким голосом. Этот сумасшедший всё-таки тоже участвует в соревнованиях. И юноша мысленно прикинул его силы. Пожалуй, из всех юниоров, кого он встречал в городе Синего кита, именно этот воин казался ему самым опасным. Интересно, где он был всё это время? Противником балла обычно на вид молодой человек, лишь только увидел кивок судьи, тут же поднял руку и объявил громким голосом: "Я сдаюсь". Сол к от проходит дальше. Э, -э, э, непроизвольно вырвалось у Сунга, когда он услышал объявление: "Этот парень уже второй раз так проходит. В свой прошлый бой его противник на первой же секунде сдался". Сидящий возле молодого человека практик доверительно поделился с ним информацией. Отличный бой, кстати, у тебя такая силача, тут многие оценили. Спасибо, поблагодарил рассыпающего похвалы воина, наблюдая за тем, как гигант уходит с арены, только направляется не к местам участников соревнований, а куда-то вглубь помещений арены. Ух, уж эти клановые, к своим особые отношения, лучшие места, а мы тут сидим, прокомментировал ухо там балла собеседник Сонга. Но этот парень лишь пожал плечами. В сущности, ему было всё равно, где сидеть. В любом случае, он почти всё свободное время находился в медитации, успокаивая разум или просто осмысливая проведённый бой. Где-то через пару часов последние поединки закончились, и зрители начали понемногу расходиться. В это время к Сонгу, направляющемуся к себе в боевой зал, подошла Фириал, сопровождаемая тучным практиком от вида которого внутри молодого человека всё замерло, и его чувства кричали о том, что толстяк невероятно силён. Мастер Сонг «Я бы хотела познакомить вас с мастером Долс». «Приветствую вас, старший», – парень почтительно поклонился эксперту. «Здравствуй, твое сражение с моим учеником впечатляет», – толстяк широко улыбнулся, сцепив руки на объемном животе. «Молодой человек, скажи-ка, кто является твоим наставником, и я бы хотел с ним поговорить». Ох, какой непростой вопрос. Сказать, что у меня нет учителя и привлечь к себе ещё больше внимания, наверное, стоит умолчать об этом. Учитель не стал сопровождать меня в этом путешествии. Он слишком занят. Что же до его имени, то я бы не хотел его озвучивать. Прошу прощения. Понимаю, кивнул с улыбкой мастер Доуз. Что же В таком случае передавайте вашему учителю, что он, и, конечно, вы, молодой человек, желанные гости в моей секте духовного начала». Благодарю вас, старший, еще раз поклонился Сонг. «Ничего, ничего», – махнул рукой толстяк, потом кивнул куда-то за спину юноши. «Вы быстро наживаете себе врагов, молодой человек, будьте осторожны». Сонг вернулся и увидел, как на него смотрит с ревнией и ненавистью Соулкот. Амбал, помешанный на Фирял, с несколькими старшими практиками, он стоял возле выхода с арены и прожигал Вью наши дыру взглядом. "Боюсь, это моя вина, мастер Сонг", виновато отозвалась девушка. "Ничего, думаю, я смогу за себя постоять", кивнул он Фирял. Ещё раз взглянув на Амбала, парень с удивлением отметил, что тот вместе со своими товарищами уже исчез, выйдя с арены. Несмотря на то, что он кажется самым сильным из всех участников, было бы интересно встретиться с ним на арене. Что ж, госпожа Яал, наверное, нам пора. Мастер Сонг, очень хорошо, что мы с вами познакомились. Если вдруг у вас возникнут какие-то сложности в городе синего кита, вы можете смело обращаться ко мне. Я с учеником живу на шестом ярусе в гостинице «Алый квадрат», и мы пробудем здесь до конца турнира юниоров. Спасибо, старший. Сунг проводил взглядом уходящего толстяка и девушку, после чего, глубоко вдохнув свежий воздух пятого слоя, отправился обратно к себе в боевой зал Уже когда он оказался на улицах четвёртого яруса, восприятие выхватило на периферии чувствительности что-то очень странное. Кто-то шёл за ним, и этот кто-то был как минимум этапа слияния. Этого ещё не хватало. Неужели кто-то из клана Синего Лотоса Или опять люди Шэн Оу. Хоть он и извинился за нападение своего человека на приёме клана Синего Феникса, возможно, появились ещё какие-то нерешённые вопросы. Впрочем, всё это лишь догадки. Пока остаётся только ждать. Как и раньше, Сонг старался придерживаться главной улицы, не уходя в полуосвещённые закоулки Яруса. несмотря на то, что благодаря этому можно было отлично срезать путь. Впрочем, преследователей это не остановило. Через пару минут парень почувствовал, что между ним и неизвестными практиками стало стремительно сокращаться расстояние. Они явно хотели догнать Сонга. «Хей, парень, подожди-ка!» Юношу остановила рука высокого воина, грубо схватившего его за плечо. Молодой человек не стал мешкать. Одним движением он выхватил из пространства кольца меч и сходу атаковал им. Ах ты мелкий, послышался звон сталкивающегося металла. Вэйну успел выхватить кинжал и парировать атаку Сонга, но при этом выпустил его плечо. Что вам надо? спросил Сонг, встав спиной к стене дома. и выставив меч перед собой. Люди, идущие по главной улице, увидев, что началась потасовка, тут же точно поток реки, встретивший препятствия, стали огибать по широкой дуге застывших в напряжении воинов. «Ну-ну, мастер Сонг, я просто хотел с вами поговорить», прозвучал тоненький голос, и вперед вышел улыбающийся Сонгу Сол Коат. Давайте отойдём куда-нибудь, чтобы не мешать хорошим людям в их делах. Прошу прощения, мастер Кот, но вынужден отказаться. После напряжённого боя мне нужно срочно заняться самовосстановлением. Вы же понимаете, скоро следующее этап соревнований. Как можно вежливее ответил Сонг, но руку с поднятым мечом и не думала опускать. Вы совершаете очень серьёзную ошибку, мастер. Улыбка Амбала стала кривой, он явно сдерживал себя из последних сил. Думаю, я совершу её, пойдя с вами, ответил юноша, внимательно наблюдая за каждым движением собеседника. Он слишком хорошо помнил, что произошло с бедолагой в аукционном доме четвёртого яруса. "Ты червь!" чуть не задыхаясь от злости, прохрипел Солкот. Это выглядело бы грозно, если бы не тонкий голос амбала. "Поливать этот подонок оскорбил клан Синего Лотоса. Наказать!" Сунг призвал все свои силы, понимая, что выйти победителем против таких противников у него не получится. Но возможно, получится продержаться каким-то чудом до появления стражи из клана Синего Феникса. В этот момент их прервал весёлый женский голос. "Зайчик, тебе помочь?" Сила, вложенная в голос, была такова, что все люди замерли, обливаясь холодным потом, чувствуя, что любое неверное движение и от них не останется даже праха. Сонг же с удивлением наблюдал, как к нему идёт невероятно красивая высокая девушка, одетая в красное платье. Синфэн глупо спросил он: "А кто же ещё?" Сладко улыбнулась она и посмотрела на замерших практиков из клана Синего Лотоса. "Такие сильные воины, а нападаете на младших? Позвольте мне стать вашим оппонентом." Вокруг девушки начали появляться золотые молнии, а в глазах заплясали вспышки разрядов. Жажда убийства Синфен накрыла с головой Сол Куата и его воинов, заставив в страхе отступить на несколько шагов. «Госпожа, мы просто хотели обсудить с мастером Сонгом проходящий турнир. Ничего более!» – проговорил своим тоненьким голоском гигант. И это стало причиной того, что жажда убийства пропала, а до этого разгневанная девушка искренне расхохоталась. Ну, раз вы хотели только поговорить, то ладно. Мастер Сонг поговорит с вами когда-нибудь позже. Сейчас у нас с ним встреча, выдавила она из себя, а когда Сол Ку отпробарматал слова благодарности, опять не выдержав, весело рассмеялась. Временным это время к месту столкновения с кланом Синего Лотоса подоспели с сильнейшей практикой Синего Феникса, обеспокоенной вспышкой невероятной духовной силы посреди четвёртого яруса. Госпожа, всё в порядке? О, приветствую вас, мастер Сунг. Знакомый уже юноши воин-пришелец к нему на помощь в прошлый раз обратился к ним. «Да, все хорошо. Я просто показывала другу результаты тренировок». Девушка счастливо улыбнулась воину, отчего тот неосознанно шумно сглотнул слюну и после этого с трудом перевел взгляд на юношу. «Это так, мастер сонг?» «Да, конечно», – с готовностью подтвердил тот. «Хорошо. В таком случае я прошу вас впредь воздержаться от подобного на территории», не являющееся боевым залом или ареной. Конечно, без проблем, кивнула Синфен. Всего хорошего, госпожа Мастерсонг. Воин на прощание кинул полный желания взгляд на тело девушки, после чего развернулся и быстро направился прочь. Как ты меня нашла? тут же спросил юноша, лишь только спина практика пропала из виду. Давай зайдём в какую-нибудь чайную. Вместо ответа сказала Синфен и тут же отправилась на её поиски, даже не дождавшись ответа Сонга. "Я целую вечность не пила нормального чаю", бросила она напоследок. Спустя час поиска в нормальной чайной, девушка наконец нашла полностью устроившую её, и только когда перед ней появилась дымящаяся чашка ароматного духовного чая, забастословнона большую даже для Сонга цену Она объяснила, как смогла найти юношу. «Свиток техники развития и навыка. Ты же взял их в Великой Библиотеке города Темной Звезды, так?» «Так», — подтвердил он. «По какой-то причине они у тебя разрушились? Возможно, кто-то попытался их прочесть, не имея на это права, или их срок аренды оказался серьезно нарушен. В любом случае, я, как ты помнишь, Я являюсь протектором клана Лунного Феникса, клана Фэн. Естественно, как и все другие протекторы, если бы они находились возле Туманного архипелага, я почувствовал разрушение свитков. Но ну, вдруг это был бы какой-то другой практик, не я, которому также повезло спастись из города Тёмной Звезды. Попробовать в любом случае стоило, пожало плечами Синфэн. Я запомнила, откуда шёл сигнал и позаимствовав духовную лодку у щедрых пиратов, направилась к тебе. Понятно, протянул парень. А что, твои приступы давно были? Относительно недавно. К тому же, если ты не заметил, то я сумела пробиться к этапу пика слияния. До основания осталось лишь чуть-чуть, а это в свою очередь укрепило мой разум и душу. Теперь приступы случаются намного реже. Значит, когда ты достигнешь основания, станет ещё лучше. Я на это очень надеюсь. Но это будет зависеть прежде всего от увеличения силы моей души. Ладно, это всё, конечно, важно, но мне куда интереснее узнать, что у тебя с ядом. Девушка перевела тему на самого Сонга. Пришлось использовать второй плот мраморного дерева. Это дало немного времени. Сейчас в городе проходит турнир, в котором я принимаю участие, и главными призами в нём являются фиалы с кровью истинного дракона. Ого, вот это отличная новость. Осталось только занять призовое место. Улыбнулась Синфин, а затем посерьёзнее добавила: Так, а теперь сними-ка эту маску. Сонг уже и забыл о том, что она на нём. Тут от девушка постоянно кидала на него заинтересованные взгляды. "Хм", произнесла она, когда парень отстегнул маску и продемонстрировал страшные шрамы на лице. "А теперь расскажи, как ты получил их?"